Глава 9 Шел пятый час ночи. Один из самых печальных пятых часов ночи в жизни жильца 22 квартиры. Час, когда вкус чая не отличался от вкуса кипятка, настырно капающая в раковину вода, не вызывала желания закрутить кран, а люди на фотографиях ВКонтакте смеялись именно над ним. И самое мерзкое, Андруша понимал, что даже если он заставит себя уснуть, то утром ничего не изменится. Он проснётся, вспомнит про вчера, расстроится, поймёт, что причина хандры уже летит от него подальше, на юг, и что от этого не отвлечёт даже работа, которая к воскресенью не приспособлена. Но вдруг он вскочил, будто узнал, что его кресло свежевыкрашено кислотой. На столе надрывался телефон. Вот это другое дело. андрюша хищно схватил свой HTC, но тут же фатально цикнул Звонил всего лишь Ярослав. Удобнее всего Андрюше было разговаривать стоя, а лучше прохаживаясь, поэтому он начал рисовать шагами фигуры и соображать, чем он может быть сейчас беспросветно занят, на случай, если Ярик звонит по делу. Так повелось, что в полпятого утра ему никогда не звонили, чтобы отдать долг или попросить компенсировать с собой перебор увезённых из клуба дам. Подобные поводы почему-то всегда могли подождать, и Че наверняка не собирался ломать традицию. «Наконец-то позвонил, а то уже полпятого», — поприветствовал друга грустный клоун. «Только не говори, что ты в отделе. Блин, сорян, если разбудил». Всё-таки удалось дозвониться Че. «Да не, всё норм. Отвык, с тёлкой засыпать не могу. На кухне тусуюсь и подумал... Тут это... А не хочешь завтра, который уже сегодня, поехать со мной в Москву? На день. Мне по делам надо ненадолго. Насчёт приложения я тебе рассказывал. По городу полазим, там знакомую меня впишет». Как неудивительно, для полпятого Ярик позвонил очень вовремя. «Хочу». Андруша сразу понял, что хочет. «А во сколько? А билеты?» «Днем в 12 Но у меня билет уже есть. Купе, блин!» Еще не придумал, что с этим делать Че. Спустя шесть часов он вместе с попутчиком заходил в холл вокзала, мечтая, что поездка приблизит его к возможности когда-нибудь сказать «купе, блин!» Имея в виду неудобства в сравнении с СВ. Зевая молодые люди, приближались к кассам обеспечить Андрушу самым близким к вагону Ярика пласкартным местом. Сумбурное скопление будущих пассажиров около заветных окошек притянуло к себе одного, другой отправился справлять нужду распечатать электронный билет. Кто последний? Обратился к самой короткой очереди Андруша. «Я!» Выхаркнул со стула у стены мужик пригородной наружности. «Только я не последний, а крайний!» «Ну, просто первый. Тоже крайний, а последний — это последний». Стараясь не создать впечатление грубости, провел ликбез Андруша. «Ты там не умничай, дятел!» — оторвался от изучения состава паштета «крайний». «Сами вы, дятел!» — обиженно, но смело ответил Андруша, взаимно уличая оппонентов при страстии доставать из-под коры жуков и есть. От неправдоподобной вежливости обращение мужик забарахлил, а усугублять конфликт после затяжного ступора уже было некрасиво. Андруша добыл билет за 1600 рублей и пошел с Яриком в кафе, коротать час до поезда за кофе и котлетами в тесте. Сладив завтраком и не забыв взять в киоске в дорожку, несвежие пассажиры сели в поезд. Выяснилось, что у соседа по боковушке у Андруши нет, а Ярослав есть. Так Че оказался идеальным попутчиком по купе для семьи из трех человек. После знакомства он сразу ушел в другой вагон. Так, сидя за одним торчащим из-под окна столом, они и тронулись, наученные, что спонтанные путешествия всегда ярче и результативнее.